после слова. Через 2 года после повторного бракосочетания у Валерия Феликса Исаева родился сын Иван, а ещё через 3 года дочь Катя. Лера, как и мечтала, создала своё юридическое агентство, которое оказывало услуги женщинам, попавшим в сложные жизненные обстоятельства. Феликс, как и прежде, занимался инвестированием, но не слишком активно. Больше времени он уделял своей семье. Исаевы по-прежнему живут в своём особняке. После возвращения домой Лера полностью поменяла весь персонал в усадьбе. Александр Султанов получил срок за то, что подбросил наркотики в кабинет Феликса Исайева. Через три года был освобожден. В родной город уже не вернулся. Квартира его бабушки Светланы Степановны по решению суда была продана. Деньги были поделены между Султановым, бывшей женой и его отца и их детьми. На эти деньги Александр и начал свою новую жизнь. Его бывшая жена Лидия после ареста родителей покинула страну. Сначала она обосновалась на Бали, где искала себя. Через 2 года вышла замуж и уехала с мужем в Чехию. Брак распался через год. Сейчас Лидия снова замужем, возвращаться домой не намерена. С родителями связь не поддерживает, ребёнок остался на родине на попечение родственников. Галина Гурская не смогла удержаться на первом канале. Через год ушла оттуда со скандалом, выпустила разоблачающий подкаст на одном популярном канале. Обратно в родной город не вернулась, хотя по её словам её умоляли это сделать. осталась в Москве, стала известным коучем по повышению самооценки и развитию бизнеса. После возникновения проблем с налоговой, закрыла курсы и уехала отдыхать на Валдай. Там познакомилась с руководителем одного из провинциальных театров, вышла замуж и теперь занимается продюсированием всех постановок театра. Муж, чтобы сохранить мир в семье, не вмешивается. Галина счастлива. Время от времени рассказывает в театре, как много лет за ней ухаживал очень влиятельный бизнесмен, но она его отвергла. И тот от отчаяния женился на какой-то простушке, но до сих пор страдает и любит только ее. Кристина Николаевна и Това получили разные сроки. Кристина, меньшая, она оказалась виновной в отмывании грязных денег своего отца и мужа. Через пять лет вышла из тюрьмы. Дальнейшие ее следы теряются. Николай Васильевич осудили на семь лет, однако из тюрьмы он не вышел, подвело здоровье. Антон Антонович Березин был признан виновным в организации нескольких убийств, покушения на убийство. злоупотреблением служебного положения и много в чём ещё. Феликс выполнил данное себе обещание отомстить за погибшую Марьяну. Дело Березина сделали показательным, выставив его главным злодеем и организатором огромного числа преступлений. Суд надчинами, которые покровительствовали Березину, был засекречен. Алексей Лекс Алиханов выяснил, кто именно чуть было не отправил его на тот свет, и даже сумел посадить организатора покушения. от работы критика не отказался и продолжать писать разгромные рецензии. Женился на своей первой любви, но об этом совсем другая история. Конец книги. Читала Татьяна Борисова.